Последнее время Марк ни на что не годится. Получается, разве что тесты чужие проваливать. Сначала подвёл мозгоправо, непонятно как, но, видимо, не те ответы давал во время последнего разговора. Мужик подорвался из города так, словно ему в задницу рой пчёл запустили. И только мозгоправ исчез, как тут же объявилась Нацгвардия штата Небраски. Видите ли, прошлый Марк когда-то там подписал некое соглашение, прямо сейчас страна отчаянно в нем нуждается. Сама знаете кто, хоть на кого-то можно положиться, отвозит его на призывной пункт в карне. Тот самый куда Кударуб и вышеупомянутый Марк заявились много лет назад, чтобы поговорить о том, какой вклад Марк будет вносить в национальную безопасность. По дороге в пункт он пытается разобраться. Получается, что Руб, который говорил с Марком, как только тот якобы подписал какие-то официальные бумаги, и Руб, переговаривавшийся с ним по рации прямо перед аварий, один и тот же Руб, как обычно ни черта не сходится. За исключением одной детали. В деле явно замешано правительство, но это и ежу понятно. На призывном пункте происходит напряжённая беседа, на которую его не приглашают между Карин, подделкой и гвардейской шишкой. Она пытается отменить сделку, размахивает документами из больницы, мол, брат, у меня недееспособный, не видите? И так далее. Но армия, естественно, всё насквозь видит. И Марка Шлютера просит пройти на медосмотр и ответить на несколько вопросов ради страны. Он старается, честно. Если на Америку совершат нападение и нужно будет надрать задницу какому-нибудь иностранному врагу и отвоевать свободу, Марк вызовется, как и все. Но некоторые вопросы его страшно веселят. Правда или ложь? Я считаю, что знакомство с людьми с различным происхождением и жизненным опытом поможет мне вырасти как личность. Но тут как посмотреть. А раб, размахивающий автоматом и угрожающий подорвать самолёт, в каком я лечу, тоже под людьми подразумевается. Монотонные и малоосмысленные занятия вызывают у меня раздражение. Это какие? Вроде того, чем мы сейчас занимаемся. На медосмотре он спрашивает врача, когда наконец избавиться от Саддама. 10 лет как прошло, не пора бы уже закончить». Но мистер Рамрут, ужасно зажатый, говорит, «Не знаю, сэр. Пожалуйста, отвечайте на заданный вопрос, сэр». Судя по всему, в деле замешан засекреченный наркотик. По дороге домой копия Карин высказывает все, что думает об армии, и ее мнение как-то странно сходится со взглядами настоящей сестры. «Семья — основа нашей страны и прочая лабуда». Марк сразу же забывает о поездке, пока не получает через неделю патриотического вида письмо со звездочками на конверте. Суть письма — ждите, мы сами вам позвоним. А потом он лажает в третий раз. Псевдосестричка проговаривает, что после годовщины аварии денег от завода можно не ждать. И сразу досадует на себя, будто Марк не должен был этого знать. А он, естественно, сразу настораживается. У нее же нет ни одной, ни малейшей причины так пугаться. Поэтому он, понятное дело, сам пугается, не на шутку. И Марк звонит на работу. Его переводят с одного недалекого сотрудника на другого, и он проводит примерно миллион минут в очереди ожидания, слушая кучу занимательных фактов о переработке говядины, пока, наконец, его не соединяют с человеком, который в курсе ситуации. Дурной знак наводит на мысль, что Руп и Кейн добрались до сотрудников завода первыми и поведали им то, что все скрывают от Марка. Кадровик говорит, что нужно пройти целый ряд новых тестов, получить справку о трудоспособности от доброго самаритянина, и тогда они рассмотрят вопрос о повторном приёме на работу. В смысле, повторном. Он и так в штате. Офисный планктон отвечает грубостью, и Марк... «Возражает. Хотите, чтобы я рассказал федералам о 30 нелегалах латиноамериканцах из разделочного цеха?» «Пустая угроза, на самом деле. Потому что с федералами он на данный момент на ножах. Кадровик вешает трубку, и Марку ничего не остаётся, как идти в больницу и сдавать треклятые тесты. А поскольку практики у него было много, то всё пройдёт как по маслу». Но в больнице ему не рады злятся, что он бросил эту глупую терапию и валят поистине дикими вопросами. Вот и все. три провала по правилам должен выбыть из игры. Только вот ни хрена ему грозит реальная безработица. Словно видеоигра не на жизнь, а на смерть. бомба с обратным отсчетом. Еще есть время до годовщины аварии надо выяснить, что с ним сделали. На операционном столе. Единственная надежда найти того, кто его обнаружил. Автора записки, ангела-хранителя, единственного человека, кто знает всю правду. Марк придумывает план, который должен был придумать еще давно. Просто сумасшествие, творящееся вокруг мешало. План простой, и прелесть его в том, что властям в результате придется действовать. Марк придаст аварию огласке отправить записку в программу раскрытия преступлений. Каждый житель четырех округов увидит заламинированную бумажку на экране телевизора. Я никто, на сегодня вечером на дороге Нортлайн. Если в живых еще остались настоящие люди с непромытыми мозгами, которые в курсе, что произошло той ночью, им придется признаться. А если власть... Имущие попытаются заткнуть им рот, об этом узнает вся центральная Небраска. Год назад Марк бы так низко не пал. Программа низкосортная, местная развлекательная передача, от которой вянут мозги. Женщины-репортеры, мужчина полицейские носятся по всему региону Биг Бенд и притворяются, что их интересуют так называемые неразгаданные тайны, хотя по ним сразу видно, что хотят они одного убежать в пшеничное поле и хорошенько отлюбить друг друга. А якобы запутанные дела, которые они расследуют, треть из них составляют глупые женщины, жалующиеся на то, что неделями не видели мужей. «Леди, а вы квартиру своей молодой домработницы-мексиканки не проверяли? Раз в год у них бывает что-нибудь интересное. Например, разок они нашли две украденные из Колдриджа». Железнодорожные цистерны с безводным аммиаком на большом старом подземном заводе по производству метамфетамина в хартвеле Или выпуск про степного Йети. Жители Нордплата заявляли, что тот повадился рыться в мусорных баках по ночам, и вскоре его видели повсюду от Оггалала до Личфилда. В итоге Йети оказался малайским медведем. Работник местной телекоммуникационной компании держал его как питомца, естественно, незаконно, сбежав от жестоких истеричных людей, животное рассеянно бродило, не понимая, что происходит. Но раскрытие преступлений — последняя надежда. По телефону его расспрашивает охотник за историями, то есть студент-стажёр, работающий на добровольной основе. История цепляет продюсеров, и в карни высылают знаменитую Трейси Барр с оператором, чтобы отснять маркой и Холмстар для дурацкого телека. То есть фальшивый Холмстар. Трейси Барр собственной персоной, в его гостиной. Он хочет позвать парней вместе на неё поглазеть, может даже заснять их вместе на память. А потом вспоминает, что парням он больше не звонит. Статная мисс Бар в жизни немного старше и не столь сексуальна. Малышка Бонита её переплюнет по всем фронтам, даже если напялит свой исторический прикид. Но в чёрной юбке-карандаше и рубиновой блузке Трэйси, она просит звать её трейси обалдеть, выглядит всё же эффектно. К счастью, Марк и сам не забыл принарядиться. На нём зелёная футболка с длинными рукавами. Подарок от прошлой бони Трейси хочет знать всё до последней детали. Но Марк не знает всех деталей. Потому он и позвал копателей в грязном белье. А ещё смекает. Если делиться всем, что успел раскопать, люди начинают странно коситься. Так что лучше не рисковать без особой необходимости. Чем меньше другие знают, тем лучше. Он делится основными сведениями. Авария, следы шин, больница. Закрытая палата реанимации и записка на прикроватном столике, когда он пришёл в себя несколько недель спустя. Трейси жадно впитывает каждое слово, снимает его во дворе и дома. Вот Марк-1, вот он смотрит вдаль на поля, Марк с фотографией пикапа, Марк с блейки номер 2, потому что разницы всё равно никто не заметит. Марк держит записку, показывает её Трейси. Та читает слова вслух. И самое главное — крупный план заметки. На весь экран, чтобы все зрители рассмотрели почерк и каждое слово. Трэйси тащит его на нортлайн чтобы заснять место аварии. К ним присоединяется сержант Рон Фэган, очередной бедолага, на которого повесили дело Марка. И выясняется, что он знает Карин со средней школы, причем, возможно, даже в ветхозаветном смысле. Он заваливает Марка вопросами о сестре, как будто полиция ничего не знает о подмене. «Как она поживает?» «Она очень добрая. Все еще в городе? Встречается с кем-нибудь?» Жутковато, если честно. Здоровяк в униформе будто прощупывает, насколько Марк осведомлен. Марк уклоняется от вопросов и надеется, что такое поведение потом никак не аукнется. Но офицер Фэган искусно пудрит Трейси мозги, болтая об уликах на месте происшествия, о следах, вылетевшей навстречу Марку машины и той, что ехала позади. «То есть Марка как бы зажала?» — спрашивает Трейси. Полицейский отвечает с невозмутимым лицом. «Не стоит делать поспешных выводов». «Поспешный. Почти год прошел». «Еще, — говорит Трейси, — что совпадений по рисунку протектора не обнаружено и новых зацепок по двум машинам у них нет. К сожалению, офицер также упоминает о скорости, с которой ехал пикап. Цифра вряд ли вызовет симпатию у ангела-зрителя. Марк и не думал, что летел так быстро. Тут его озаряет машина, что была позади, гналась за ним. Он пытался ускользнуть и попал в засаду. Оператор решил заснять место аварии, но поставил камеру не там, где нужно. Дорога та же, а вот участок неправильный выбрал. Марк протестует, но его не слушают. Говорят, здесь фон лучше, более живописный или что-то в этом роде. Полицейский машет руками, как дирижер, показывая, что и где произошло, но он лжет. Это обман. Так Марк и говорит, и, возможно, чуть громче, чем следовало. Трейси велит заткнуться. Он вопит в ответ, «Ну и как человек, который его обнаружил, узнает место аварии, если в программе покажут вообще не то?» Все трое пялятся на него, как на безумца, но в итоге переходят на правильное место без возражений и снимают, как он прогуливается по небольшому участку. И если вдуматься, то это полная хрень, потому что в ночь аварии ему явно не до ходьбы было. «Ну это же Голливуд!» Погода теплая, дождя нет, ветерок по полям носится, можно в легкой куртке ходить. Но Марк дубеет до глубины души, ему жутко холодно. Словно он вернулся в февральскую ночь и лежит в канаве, придавленной металлом к разбитому лобовому стеклу.